Викторина 9. Вы, к сожалению, писатель. Вы пробуете написать цикл очень коротких художественных текстов. Текстов, которые так получилось не совсем ком философских примечания, философские сказки, французский конец примечания, не миниатюры, не зарисовки из жизни, не аллегории и не притчи, но притом их нельзя классифицировать как рассказы. даже как высоколобый флэш-фикшен, набравший популярность в последние годы. Ваши художественные тексты действительно короткие, но они просто работают не так, как должен работать флэш-фикшен. Как именно должны работать тексты цикла, описать сложно. Скажем, они как-то должны сложиться в некий допрос читателя, то есть пальпировать его, запустить щупальца в поры его чувств и так далее. «Хотя чего конкретно раздражающе трудно определить даже вам самим во время работы над текстами, текстами, создания которых, кстати говоря, занимает гротескно много времени, куда больше, чем должно по сравнению с их длиной, эстетическим весом и так далее. В конце концов, вы тоже человек, и в вашем распоряжении не так уж много времени, и выделять его надо с умом, особенно когда дело касается карьеры. Да». все уже настолько плохо, что даже авторы художественной литературы считают, что у них есть карьера. Однако вы точно знаете, что эти кусочки нарратива, на самом деле именно кусочки ничего больше, то есть именно то, как они составят вместе большой цикл и важно для того самого чего-то, Ведь именно из-за чувства чего-то вы хотите устроить допрос и так далее. И вот вы пишете восьмичастный цикл из маленьких шипопазных текстов примечания. С самого начала вы представляли себе серию именно как актет или актоцикл, но если вы решите объяснить почему, то можно лишь пожелать вам удачи, конец примечания. И все оборачивается полным фиаско. Пять из восьми текстов вообще не работают, то есть не допрашивают и не пальпируют. что должны, плюс они слишком надуманные, или слишком карикатурные, или слишком скучные, или все сразу, приходится их выкинуть. Шестой текст начинает работать только после полной переделки, издевательски длинный, чреватый отступлениями, и, как вы опасаетесь, настолько трудный для понимания и зацикленный, что никто просто не доберется до допросной части в конце. Плюс затем, во время ужасающей фазы финальной правки, Вы осознаете, что переработка шестого текста так сильно зависит от первой версии, что придется вставить в октоцикл и ее, хотя она, то есть первая версия шестого текста, попросту разваливается после 75% пути. Вы решаете спасти эстетическую катастрофу первой версии шестого текста, честно заявив в ней, что она разваливается и не работает, как викторина, а переработку шестого текста, начав с немногословного безостенчивого заявления, что это другая попытка пальпировать то, что вы собирались допросно пальпировать еще в первой версии. Такие интронарративные заявления имеют дополнительное преимущество, слегка разбавляя претенциозность структурирования маленьких текстов в форме так называемых «викторин». Но явно недостаток подобных приемов – это заигрывание с метапрозаическими самоотсылками, то есть вставками в сам текст фраз вроде «Викторина не работает» и вот еще вариант номер 6, что в конце 1990-х, когда даже Уэс Крейвен гребет деньги на метапрозаических самоотсылках, может показаться банальным, вымученным и поверхностным ходом, а также подвергает риску странную безотлагательность того, что, по-вашему, есть в этих текстах, того, как они должны устроить допрос самому читателю. Эту безотлагательность вы, как писатель, чувствуете очень, ну, безотлагательной, и хотите, чтобы читатель тоже ее прочувствовал, иначе говоря, вы очень сильно не хотите, чтобы читатель закончил цикл с мыслью, будто это лишь милое формальное упражнение, в вопросительных структурах и конвейерных метатекстах. примечание Хотя все немного сложнее, ведь отчасти вы хотите, чтобы викторины сломали текстуальную четвертую стену и как бы обратились к читателю или устроили ему допрос напрямую. А это желание в чем-то сродни желанию старого метаприема пробить некую четвертую стену реалистического притворства, но только кажется, что последнее это не желание пробить какую-то реальную стену, а скорее прорвать вуаль обезличенности или удаленности самого писателя, то есть сейчас во время уже набившей оскомину конвейерной метафишки на сцену из-за кулис, выходит сам драматург и напоминает вам, что все происходящее искусственно, и что искусственник он сам драматург, ну и что он хотя бы уважает вас как читателя аудиторию и честно признается, Кто тут дергает за ниточки из-за кулис, хотя эту честность лично вы всегда считали риторической лжи честностью предназначенной только для того, чтобы вы полюбили и одобрили его, то есть мета-автора, и почувствовали себя польщенными, так как, по-видимому, он уверен, что вы взрослый человек и выдержите напоминание о том, что вы находитесь посреди искусственной среды, будто вы и так не знали, будто вам нужно об этом раз за разом напоминать, будто вы дитя с миопией и не видите, что что творится перед глазами. Но такое поведение больше всего напоминает реальный тип людей, которые манипуляциями хотят вам понравиться и вечно поднимают шум о том, какие они открытые, честные и не манипулирующие. Такой тип раздражает куда больше, чем люди, которые манипулируют вами с помощью наглой лжи, ведь последние хотя бы не восхваляют себя все время зато чем как раз и оборачивается это «самовосхваление». То есть за то, что они не допрашивают вас, не вступают в диалог и по-настоящему даже не разговаривают с вами, а скорее выступают, здесь бы Кунда сказал «танцуют». И вообще он идеальный пример билетристы, чья межстенная честность одновременно и формально безупречна и полностью корыстна, классический постмодернистский ритор, перед вами крайне неестественным и манипулятивным образом – Эти объяснения довольно невнятные, и лучше их вырезать, вероятно, говорить на чистоту об этом противостоянии реальной нарративной честности, лже-наративной честности, вообще невозможно. Конец примечания. Все это приводит к серьезному и ужасно времезатратному тупику. Теперь у вас на руках не только всего половина рабочего актета, который вы изначально задумали, и к тому же, если честно, кустарная и неидеальная половина. Но также вопрос безлагательного и обязательного способа соединить части в единое октоплицированное целое, как вы рисовали себе в воображении изначально, которое могло бы исподволь устроить читателю допрос по поводу изменчивой, но все же единой проблемы, именно ее неприкрытые и, честно сказать, групповатые «б» в конце каждой викторины – Если бы, конечно, эти вопросы соответствовали друг другу в органическом контексте большего целого, должны были пальпировать примечание Заметим в духе 100% откровенности, что выкинуть 63% изначального октета вас вынудили вовсе не какие-то олимпийские эстетические стандарты. Пять нерабочих текстов попросту не работали. Так один описывал гениального стандарта Психофармаколога, который запатентовал невероятно эффективный антидепрессант следующего поколения после Прозака и Залофта, настолько действенный, что тот совершенно стер с лица земли дисфорсию, ангедонию агорафобию, обсессивно-компульсивные расстройства, экзистенциальные отчаяния пациентов и заменил их эмоциональную неполноценность неколебимым ощущением уверенности в себе и «жуа де вивр», определенной способностью к живым межличностным отношениям и почти мистической убежденностью в синекдохическом союзе со Вселенной и всем существующим в ней, а также ошеломляющей и кипучей благодарностью за вышеперечисленные чувства – Плюс новый андитебрессант не имел абсолютно никаких побочных эффектов, противопоказаний или опасной несовместимости с любыми другими фармацевтическими препаратами и практически в лед проскочил через слушание Министерства здравоохранения». Плюс лекарство было настолько простое и дешевое в синтезе и изготовлении, что психофармаколог производил его в собственной маленькой домашней лаборатории в подвале и продавал с пересылкой по почте лицензированным профессионалам в сфере психиатрии, минуя хищнические наценки крупных фармацевтических компаний. И антидепрессант буквально дал второе дыхание бесчетным тысячам американцев «циклотимиков», многие из которых были самыми эндогенными и упрямо несчастными пациентами на памяти своих психиатров, а теперь позитивно бурлили «Жуа де Вива» продуктивной энергией и теплой и скромной радостью от своей славной доли, и они нашли домашний адрес гениального психофармаколога, То есть многие из пациентов его нашли, что оказалось довольно просто, учитывая, что психофармаколог рассылал антидепрессант прямой почтовой рассылкой, и всякий мог увидеть обратный адрес на дешевых пухлых конвертах с мягкой подкладкой, которыми он пользовался, и начали появляться у его дома, сперва по одному, затем небольшими группками, а через некоторое время во все больших и больших количествах толпились у скромного частного домика психофармаколога, желая просто с чувством взглянуть великому человеку в глаза, пожать ему руку и поблагодарить от самого духовно раскочегаренного сердца И толпы благодарных пациентов у дома психофармаколога неуклонно становятся крупнее и крупнее, и некоторые из наиболее решительно благодарных людей установили палатки и трейлеры, откуда отвели канализационные шланги во внешний сток у бордюра, и дверной звонок и телефон психофармаколога разрываются, соседские дворы вытоптаны и заставлены машинами, и нарушены бесчетные дюжины муниципальных постановлений по охране здоровья. и психофармакологу приходится заказать по телефону и повесить на окнах фасада специальные экстранепрозрачные шторы и никогда их не раскрывать потому что когда бы толпа снаружи не уловила хоть намек на движение в доме От концентрированных масс поднимаются кипучие возгласы благодарности и похвалы, и толпа чуть ли не угрожающе рвется к крыльцу и звонку скромного домика каждый раз, когда обретших себя пациентов ан масс захлёстывает искреннее желание просто пожать руку психофармаколога двумя своими и сказать, какой он великий, гениальный и самоотверженный святой. И если они могут сделать что угодно – лишь бы частично отплатить ему за то, что он сотворил для них, их семей и человечества в целом, то пусть он молвит хоть слово. И так, разумеется, психофармаколог оказывается пленником в собственном доме с задернутыми специальными шторами, снятой с телефона трубкой, отключенным дверным звонком и постоянно втиснутыми в уши берушами из монтажной пены, дабы заглушить шум толпы, без возможности покинуть дом, уже на рационе из последних неаппетитных консервов из самого дальнего угла кладовой, и все ближе и ближе, либо к тому, чтобы перерезать лучевые артерии, либо к тому, чтобы влезть с мегафоном по трубе на крышу и сказать раздражающе кипучей и благодарной толпе новоприбывших граждан «пойти нахер и оставить его, блядь, в покое ради всего святого». Он, суки, больше так не может. И затем, в соответствии с форматом викторины, Возникают достаточно предсказуемые вопросы о том, заслужил ли психофармаколог случившееся и за что. И правда или нет, что любой заметный сдвиг в абсолютном соотношении счастья-страдания всегда должен соответственно компенсироваться равно радикальным сдвигом в другой части уравнения и тому подобное. И все это слишком затянутое и одновременно слишком очевидно и слишком размыто. Например, вторая часть... части б викторины тратит целые пять строчек, чтобы привести возможную аналогию между мировым соотношением счастья-страдания и историческим уравнением современного бухгалтерского учета А равно О плюс К. Примечание переводчика активы равно обязательство плюс капитал. Как будто хотя бы одному человеку из тысячи не насрать. Плюс вся мизансцена слишком карикатурная, так что кажется, будто она старается быть всего лишь гротескно-смешной, а не одновременно гротескно-смешной и гротескно-серьезной. Потому любая реальная человеческая безотлагательность в сценарии, викторины и пальпациях размыта тем, что кажется скорее циничной коммерческой комедией в стиле смеси до, до смерти», которая и так уже высосала немало безотлагательностей из современной жизни – Дефект, как не иронично, практически противоположный тому, что обусловило удаление другого из восьми изначальных отрывков, викторины, которая повествует о группе эмигрантов начала XX века из экзотического района В Европы, которые высаживаются и регистрируются на острове Эллис и после сдачи анализов на туберкулез неудачно попадают к одному конкретному чиновнику пункта приема на острове Эллис, который до безумия ура-патриотичен, жесток и на приемных документах трансформирует экзотические иностранные фамилии каждого иммигранта в то омерзительное, нелепое, недостойное англоязычное слово, которое они отдаленно напоминают. Павел Дерьмолис, Милорад Многотрах, Дьерда Псопель и, в общем, вы уловили мысль. Чего, разумеется, иммигранты, благодаря незнанию языка новой страны, не могут опротестовать или хотя бы заметить, но что, разумеется, будет и останется бонусным адским источником насмешек, стыда и дискриминации во время жизни в США, а также источником гложущей в европейской европейское подобные обиды которую они пронесут до самого дома престарелых в Бруклине, штат Нью-Йорк, где в старости окажется значительное количество номологически униженных иммигрантов. И вот однажды в этом доме престарелых внезапно появляется помятое, но до жути знакомое лицо. Его владельцы регистрируют, утверждают и вкатывают вместе с переносным кислородным баллоном в гостиную с телевизором в гущу престарелых иммигрантов. И сперва зоркий старый эфразин, Мой член мелкий, а постепенно и остальные, внезапно узнают в новоприбывшем ослабевшую дряхлеющую оболочку когда-то зловредного ЧПП острова Эллис, ныне парализованного, немного эмфиземного и совершенно беспомощного. И группа где-то из десятка виктимизированных эмигрантов, живших почти каждый день последних пяти десятилетий в насмешках, унижении и обиде, Должны решить, используют ли они этот идеальный шанс для воздаяния, вследствие чего начинается долгий спор, оправдано ли решение перерезать О2 шланг старого паралитика, и может ли быть случайностью, что благосклонный В, европейский бог, устроил так, что именно в этот дом престарелых вкатили жестокого старого бывшего ЧПП, Не превратит ли эмигрантов месть за нелепые имена путем пыток убийства недееспособного пожилого человека в живые олицетворения самого унижения и омерзения, которые передают их английские имена, то есть не заслужат ли они в конце концов свои имена, отомстив за них? Все это на самом деле, на ваш взгляд, вроде круто, И в сюжете, и в дебатах есть признаки странной, своеобразной, гротескной, искупительной безотлагательности, которую должен передавать актет. Но проблема в том, что те самые духовные, моральные, человеческие вопросы в части В этого текста, в скобках А, в скобках Б и так далее и тому подобное, что должны устраивать допрос читателю, уже разжеваны, в огромной по длине, но нарративно необходимой кульминационной сцене спора, в духе двенадцать разгневанных эмигрантов. Таким образом, постсюжетный «В» становится не более чем референдумом в формате «да-нет», плюс также выясняется, что этот текст не подходит к другим, более рабочим текстам актета и не формирует плойчатое, но безотлагательное единое целое которая и превратит цикл в художественное произведение искусства, а не только в модное подмигивающее подкалывающее псевдоавангардное упражнение. И так, хотя вам кажется весомым отважности и безотлагательности, то, как имена в сюжете подходят, а не просто означают или предполагают, в итоге вы, закусив губу, выкидываете текст из октета, что вообще-то значит, что у вас, как выясняется, все же есть стандарты, Может, не олимпийские, но все же стандарты и убеждения. А это, сколько бы времени не сожрал актет фиаско, являет собой источник хоть какого-то маломальски душевного комфорта. Конец примечания. Это странная, единогласная безотлагательность. Кому-то может показаться бессмысленной, но для вас она имела смысл и казалась, ну, опять же, безотлагательной и стоящей риска произвести первое впечатление – пустого формального упражненчества или псевдо-метахудожественного трюкачества из-за нетрадиционной структуры текстов в форме викторин. Вы делали ставку на то, что непонятная первостепеннейшая безотлагательность органически единого целого актета текстов числом дважды дважды два, такую структуру вы представляли символом манихейской дуальности, возведенной до триединой мощи своего рода гегельянского синтеза относительно вопросов, которые и персонажи, и читатели должны решить, смягчит начальное впечатление постумной метаформальной фигни и, в конце концов, надеялись вы, поставит под вопрос изначальное желание читателя пренебречь текстами как пустыми формальными упражнениями, на одном только основании схожих формальных черт, заставив читателя увидеть, что подобное пренебрежение основывается на тех же формалистских принципах, в которых он, как минимум изначально, собирался обвинить актет. Да только и вот он тупик, хоть вы и выкинули, переписали и переставили тексты, теперь уже квартета, примечания, или скорее дуэта плюс дуальной попытки третьего текста — какой бы латинский квантификатор это ни обозначал конец примечания, почти из одной лишь заботы об органическом единстве и коммуникативной безотлагательности, вы теперь сильно сомневаетесь, что у кого-нибудь появится хотя бы отдаленнейшее представление, в чем четыре текста актета сошлись или имеют что-то общее примечание, или называйте как хотите конец примечания». То есть, каким образом они составляют неподдельный единый цикл, чья безотлагательность превосходит сумму безотлагательности отдельных его составляющих. Таким образом, вы попадаете в неудачную позицию, когда пытаетесь объективно прочесть полуквартет и понять, будет ли странная фоновая безотлагательность, которую вы сами чувствуете в уцелевших текстах и между ними, чувствибельный или хотя бы различимый для кого-то еще, а именно для полного незнакомца, который, вероятно, сядет после долгого трудового дня и попытается расслабиться с этим самым художественным актетом. Примечание. Вы все еще собираетесь назвать цикл актетом, и неважно, есть в этом смысл или нет, здесь вы непримиримы, Является ли это непримиримость какой-то целостностью или просто бзиком, тема, на которую вы не собираетесь тратить рабочее время, вы уже решили попытать судьбу с названием «Октет», значит, будет актет конец примечания. И как писатель, вы знаете, что нет способа быстрее довести себя до ручки и убить всякую безотлагательную человечность, в том, над чем вы работаете, чем просчитывать наперед, будет ли это кому-то нравиться. В смерти подобно. Лучшей аналогией будет такая. Представьте, что вы пришли на вечеринку, где мало кого знаете, а потом, возвращаясь домой, вдруг осознаете, что всю вечеринку так волновались, нравитесь вы или не нравитесь гостям, что просто понятия не имеете, понравились ли вам они. «Всякий, кто это пережил, знает, что на вечеринку с таким настроением приходить смерти подобно. Плюс, конечно же, почти всегда выясняется, что на самом деле вы не понравились гостям на вечеринке по той простой причине, что оказались таким зацикленным на себе и озабоченным собой, что у них возникло неприятное подсознательное ощущение, «Будто вы использовали вечеринку как сцену для выступления, и едва ли их заметили, и что, скорее всего, ушли без понятия, понравились они вам или нет, от отчего им обидно, и вы перестаете им нравиться. Они, в конце концов, всего лишь люди и тоже хотят нравиться. Но после необходимого количества время затратных тревог, страхов, прокрастинаций... Клиникса обмахиваний и локтикусаний вас вдруг осеняет, а ведь возможно, что допросная диалогическая формальная структура полуоктета та самая структура, которая сперва казалась такой безотлагательной, потому что так можно было полюбезничать с потенциальной видимостью метатекстуальной фигни, по причинам, надеялись вы, глубоким и куда более безотлагательным, чем набившая оскомину «Эй, смотрите, как я смотрю, как вы смотрите на меня», изнабившей оскомину конвейерные метапрозы, но потом загнала вас в тупик, потребовав выкинуть викторины, которые не работали или были слишком конвейерными и лукавыми, а не безотлагательно честными, а теперь вынуждает переписать, викторину 6 опасным метаспособом и оставляет вас с усеченным и топорно-голым полуактетом чья изначальная фоновая, но единогласная безотлагательность после монтажа, переработок и общей возни вряд ли до кого-то дойдет, загоняя вас в смерти подобный художественный угол предугадывания механик сердца и разума читателя, что как раз именно этот потенциально-катастрофический ваннгардистский эвристический формат и может подарить выход из безвоздушной дилеммы шанс спастись от потенциального фиаско из-за того что хоть два плюс в скобках 2 в скобках один текстов сложится во что-то безотлагательное и человеческое читатель этого не почувствует